Поскольку молочные коктейли быстро опадают, готовят их непосредственно перед употреблением. Безалкогольные коктейли. Молочно-медово-лимонный, мед 15 граммов, сок лимонный 15 тысячных литра, молоко 12 сотых литра. Фруктовый, сок абрикосовый 75 тысячных литра, Мороженое и фруктовое 75 г. Фруктовое или ягодное с мороженым. Фрукты из компота 50 г, мороженое 50 г, сироп ягодный. 1/1 л морс плодоягодный 6/1 л. Персиковый сок персиковый 3/1 л, сироп сахарный 30 г, молоко цельное пастеризованное. 第二 четырех сантиметра. Листый Blazer Сказка Сироп малиновый Две сотых литра Сок абрикосовый Стих сотых литра Сок виноградный Две сотых литра Лед пищевой Десять граммов Цитрусовый букет Сок апельсиновый Две сотых литра Сироп лимонный Двадцать граммов Вода минеральная Или газированная Двадцать сотых литра Лед пищевой Десять граммов Десерт фруктовый Сироп абрикосовый 20 г, сок виноградный 700 мл, вода минеральная или газированная 600 мл, лёд пищевой 10 г. Гранада, сок апельсиновый 100 мл, сироп ванильный 10 г, сок гранатовый 600 мл, вода минеральная или газированная 700 мл, лёд пищевой 10 г. Алая звездочка, сироп вишневый 20 граммов, сок виноградный или яблочный 5 сотых литра, вода минеральная или газированная 8 сотых литра, лед пищевой 10 граммов. Диетический, простокваша или кефир 7 сотых литра, сливовый, черешневый или кизеловый сок 7 сотых литра, сахарный песок 10 граммов. Молочный с медом. Желтки хорошо взбить, прибавить мед, И подогретое молоко, не прекращая взбивания, добавить сливочное масло или сливки, какао, эссенцию, фруктовый сок. Молоко 1 сотая литра, мед 50 граммов, яичный желток 1, масло сливочное или сливки 10 граммов, фруктовый сок 1 десятая литра, какао, эссенция. Молочный. Охладить молоко. Влить в миксер, добавить сахарный сироп, сливочное мороженое, желток. Хорошо взбить и перелить в бокал. Охлажденное молоко. 3 сотых литра. Сахарный сироп 20 граммов. Мороженое 100 граммов. Желток 1. Апельсиновый. Желток положить в шейкер. Добавить 2-3 кубика льда, молоко и апельсиновый сок. Быстро и сильно взболтать. Молоко – одна десятая литра, желток – один, апельсиновый сок – пять сотых литра. Слоистые коктейли. Артистический. Положить в бокал лед, затем осторожно по очереди, не перемешивая между собой, влить цитрусовый сироп, гранатовый сок, сок манго, шоколадный напиток и яичный крем. сверху положить шарик мороженого и украсить его клюквой или другими ягодами и лимоном цитрусовый сироп 10 г, пищевой лёд 20 г, мороженое 20 г, яичный крем 15, шоколадный напиток 20, сок манго 2 сотых литра, клюква 10 г, лимон 10 г. Расторг В бокал положить лёд, затем по очереди влить цитрусовый сироп, шоколадный напиток, мандариновый сок. Сверху положить шарик мороженого и украсить его тёртым шоколадом, клюквой и лимоном. Цитрусовый сироп 15 г, пищевой лёд 20, шоколадный напиток 15, мандариновый или апельсиновый сок 5 сотых литра, мороженое 30 г, тёртый шоколад 3 г, лимон 10 г. Клюква 5 г. Сенсация. В бокал положить лёд, затем по очереди влить цитрусовый сироп, шоколадный напиток, апельсиновый сок и яичный крем. Украсить коктейль клюквой, тёртым шоколадом и лимоном. Цитрусовый или сахарный сироп.